Глава пятая Полет прервался почти у самой реки. Изувеченный остов того, что еще минуту назад было стильным новеньким авто, налетел на скалу и замер. Мир перестал вращаться. Внезапно стало тихо. Ни треска, ни грохота, ни скрежета, только раздраженное гудение движителя и шум воды от реки. Дженни со стоном пошевелилась, изумляясь тому, что она еще жива, и, кажется, даже ничего не болит. Как такое может быть? Машина лежала на боку, а Дженни, подвешенная на ремнях безопасности, болталась в люльке кресла. Окно прямо перед глазами ветвилось паутиной трещин. Удивительно, что не вылетело. Что это было? Она действительно вызвала обвал, швырнувший их в пропасть? Но разве такое под силу недоучки второкурсницы? И... она ведь не использовала никаких схем, плетений. Просто очень-очень разозлилась на Раума за то, что он увозит ее отсюда силой. Болела рука, что-то впивалось в ладонь. Разжать судорожно стиснутые пальцы удалось не с первого раза. Девушка недоуменно уставилась на ключ-камень с брелоком. Очень знакомым брелоком в форме человеческой головы в обрамлении львинной гривы. Рельефный контур отпечатался на коже. Перед глазами заплясал дурацкий стишок с рекламного билборда производителя Монтикоры. «Щит от Моторх Тоник Ланс — это ваш последний шанс». Предмет гордости пиарщиков. Часть самой совершенной современной системы безопасности. Одноразовый абсолютный щит, призванный сберечь владельца авто хоть в эпицентре взрыва, хоть в жерле вулкана. Но когда Дженни успела схватить его? И разве активатор щита не настроен на владельца авто? «Араум!» Она перевела взгляд ниже, туда, где находилось сиденье водителя, и еле сдержала крик. Если Дженни закрыл щит, то демону досталось по полной. Зажатое между сплющенной крышей и приборной панелью окровавленное тело мало напоминало блистательного и наглого наследника Дефаркалоненов. Скорее уж оно походило на сломанную куклу, небрежно брошенную в угол. От мысли, что он, быть может, мертв, стало страшно. «Раум!» — прошептала Дженни одними губами. Он не ответил. «Раум, ты как?» Дурной вопрос. Идиотский, дебильный, даже отсюда видно, что у него сломана рука, а из проломленного черепа уже натекла лужица крови. «Но он ведь не может погибнуть, правда? Он же высший демон!» Сын самой сильной, почти неуязвимой расы. Живая машина смерти. Демоны же не умирают от такой ерунды. Раум, ты жив? Тишина. Дженни всхлипнула от ужаса. Надо что-то делать. Для начала вытащить его, перевязать, вызвать помощь. Она попыталась открыть смятую дверь, прикидывая, Как бы поаккуратнее опустить машину снова на колеса. Аккуратнее не получилось. Стоило Дженни пошевелиться и перенести вес, как неустойчиво стоящая на боку мантикора, жалобно скрипнула и рухнула на брюхо. С соседнего кресла донесся стон. «Живой!» Облегченно выдохнула девушка. Отстегнула ремень, и снова попыталась открыть дверь. Но искореженный металл ни в какую не желал поддаваться. «Открывайся!» Она зарычала от злости, уперлась спиной в кресло и резко ударила сразу двумя ногами. Дверь вылетела, как пробка из бутылки с игристым. Смятый кусок металла пролетел почти 20 футов, прежде чем встретился со скалой. «Надо же, я и так могу!» — между делом подумала Дженни. И тут же забыла об этом, потому что тихое урчание движителя перешло в рычание, и до неё наконец дошло, что не так в этом звуке. Ключ-камень от автомобиля в её руках, и Мантикора должна молчать. Но она не молчала, напротив. рёв становился всё более раздражённым и громким. А это значит... Значит, что повреждён контур заклинания, удерживающий душу хтонической твари внутри авто. Значит, лишь вопрос времени, как скоро пленённая мантикора вырвется на свободу, чтобы вспыхнуть и сгореть в испепеляющем пламени. Страх противно холодил живот, но паники не было. Напротив, Дженни соображала ясно и чётко, как никогда в жизни. Правая половина машины была в относительной целости. Её сохранил щит. А вот левая представляла собой зрелище страшное и жалкое. Смятый и сплющенный кусок металла напоминал жестяную банку, небрежно брошенную в урну. Крыша пострадала меньше. но подъемный механизм тоже заклинило. Единственным выходом оставалась выломанная Дженни дверь, и уходить нужно через нее. Быстрее, пока контур еще сдерживает душу хтонической твари. Девушка подползла к водительскому креслу. При взгляде на Раума захотелось разрыдаться от ужаса и бессилия. «Нельзя!» Если она начнет сейчас психовать и плакать, они оба погибнут. Чтобы заткнуть подступающую истерику, Дженни ударила кулаком по лобовому стеклу. Магически закаленное стекло разлетелось прозрачной крошкой, похожей на мелко колотый лед, а костяшки пальцев противно заныли, и Монтикора взревела громче. Легче не стало, но боль помогла собраться. отодвинуть в сторону скулящую от ужаса Дженни Неумеху, приглушить эмоции, забыть о том, что этот окровавленный, изувеченный мужчина — ее раум. Просто есть задача, и ее нужно выполнить. Так, у него сломана рука, проломлен череп. Наверняка это не единственные повреждения. Есть еще переломы и внутренние травмы. Двигать пациента в таком состоянии категорически не рекомендуется. Но выхода нет. «Потерпи, пожалуйста», — пробормотала она. Демон отозвался еще одним коротким стоном. Он был невероятно бледен, словно в одно мгновение лишился всех красок, превратился в рисунок углем на листе бумаги. На лбу выступила испарина. Капли крови стекали по белым волосам, красное на белом. И он оказался просто страшно, неподъемно тяжелым. Дженни ругалась, тащила его и всхлипывала. От страха, что он сейчас умрет у нее на руках. От страха перед мантикорой чей раздраженный рев становился все громче, уже заглушая шум воды от реки. Ей удалось подтянуть его к выходу, когда Раум открыл глаза. Налитые кровью белки в сетке лопнувших сосудов и огромный во всю радужку зрачки. Белые губы дрогнули, шевельнулись. «Оставь меня!» Тихо, но отчетливо приказал демон. Дженни оскалилась. «Не дождешься!» прорычала она и потянула его к выходу. «Что же ты тяжелый такой? А посмотришь кожа до кости!» Почувствовав, что добыча ускользает, Монтикора обиженно взвыла. Над искореженным капотом рассыпались яркие искры. Воздух запах горячим металлом. «Дура, сейчас рванет!» «Сам дурак!» «Придурок!» «Какой же ты законченный придурок, дифаркалонен!» Всхлипнула она, выволакивая его из машины. «Ненавижу тебя, гад, сукин сын, сволочь, эгоист! Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу!» Девушка осеклась и замолчала, сберегая дыхание. «Шаг, еще шаг. Остановиться и отдышаться нет времени, надо бежать!» Надо пятиться под треск разлетающегося заклинания и рёв хтонической твари. Пока Мантикора еще связана, пока она в плену магических пут, надо тянуть за собой изломанное, тяжеленное тело и стараться не смотреть на кровь, которая уже заляпала всю юбку. Стараться не думать, что каждый шаг может стать для них последним. 25 футов до скалы. показались двадцатью пятью милями. Только когда красный с белыми прожилками камень закрыл от них остов изувеченной машины, Дженни выдохнула и выпустила свою ношу. «Вот видишь!» Дженни всхлипнула и медленно сползла на землю. Ноги не держали. «А ты говорил бросить!» Кровь уже почти не текла. Но при взгляде на снежно-белые пряди в алых каплях и страшную почти чёрную корку вокруг раны в душе начинал ворочаться тоскливый ужас и предчувствие катастрофы. Зря. Демон снова открыл глаза. Его голос звучал тихо и сдавленно. — Я всё равно подохну, детка. — Не говори ерунды! У меня сломан позвоночник и фарш в кишках. Раум улыбнулся болезненно, криво. Даже демоны без медицинской помощи после такого не выживают. Я уже труп. В крови вспыхнул невозможный ужас пополам с яростным протестом. Нет, Раум не может умереть. «Он же... он такой сильный, непробиваемый, наглый, приставучий, не отвяжешься, всегда знающий, что делать, умеющий повернуть всё в свою пользу». И он обещал сводить Дженни в зоопарк хтонических тварей. И на яхте они снова собирались покататься, и... и... и он её пара, он нужен ей». Мысль об автомобильной аптечке заставила подскочить и высунуться из укрытия. Защитный контур пылал, рассыпался фонтаном алых искр, отживая последние минуты. Но пока держался. «Еще можно успеть». «Дженни, куда ты?» Она не стала тратить время на ответ. не стала даже взвешивать этот безумный шаг, чувствуя, что стоит задуматься, и не сможет. Струсит, не решится и никогда не простит себе, если Раум умрет у нее на руках. Это был самый стремительный забег в жизни Дженни. Она ужом ввинтилась в изуродованный автомобиль, рванула на себя дверцу бардачка, та не поддалась. заклинившая и смятая. От жара плавилось раскрошенное стекло. Горячий воздух обжигал кожу. Где-то над ухом ликующий ревела Монтикора, радуясь, что прихватит с собой одного из своих мучителей. А Дженни ругалась, дергала ручку и плакала, не в силах уйти. «Помоги мне!» — взмолилась она, сама не зная, к кому обращается. к богине? к луне, к своей волчице. Ответа не было, но пальцы налились могучей силой. Дженни пробила дерево и рванула на себя дверцу, выдирая вместе с болтами, на которых та держалась. Схватила аптечку и кувырком выкатилась из машины, готовой вот-вот стать погребальным костром. И в три нечеловечески огромных прыжка оказалась у скалы. Успелало! и земля содрогнулась. Ослепительная оранжево-красная вспышка заставила зажмуриться, тело окатило волной иссушающего жара. За скалой, в языках адского пламени, плясала и бесновалась Мантикора. Убитая и пленённая после смерти, она праздновала свободу, выжигая всё вокруг себя. Дженни съежилась, прижимаясь к прохладному боку камня. И взмолилась, чтобы оставшейся в убитой, но неубиенной твари силы не хватило, чтобы добраться до них. Три минуты. Раскалившийся в воздух обжигает лицо, словно совсем рядом, огромная печь для плавки металла. Даже скала под боком нагрелась и чуть потрескивает. Пять минут. Трудно дышать. Тварь сожрала весь воздух. Если бы не холодное дыхание реки, они оба испеклись бы, словно пирожки в духовке. Семь минут. Сколько же в ней силы! Неужели это никогда не кончится? Но ярость, даже если это ярость Монтикоры, не безгранична. За скалой прощально полыхнула В небе вспыхнул огненный абрис. Крылатое существо с головой человека, львиным телом и хвостом скорпиона, оскалилось и растаяло в воздухе. Стало тихо. Только плеск воды о камни.